Глава 11. тот день, впервые с момента приезда на остров, Поля взялась печь с чистой совестью. Чтобы смягчить свое вино перед Джиллиан Манс, она наготовила побольше угощений сахарных колечек, булочек, шоколадных лепешек. Работа эта требовала изрядной сноровки, и Поля с удовольствием принялась за дело. После обеда, когда выдалась свободная минутка, она поднесла Нила к окну. «Хватит уже сидеть дома». Солнце, отражаясь от воды, озаряло гавань теплым светом. Погода стояла просто замечательная. «Пора завязывать с мучным», — сказала Поля, успевшая скормить птенцу целую булочку. «Ты и правда растолстел». Она снова поставила его на подоконник. «Мне бы не хотелось выталкивать тебя силой», — заявила девушка. «Я уже насмотрелась на тех, кто падает со стен по поводу и без повода». «Но вариантов нет. Ты не можешь оставаться здесь дольше». Мне придется вернуть тебя на природу, поскольку, ну, сам знаешь, и тебе лучше хорошенько подготовиться. Нил окинул ее недоверчивым взглядом и взмахнул на пробу крыльями, словно крыло его полностью зашело и выглядело как новенькое. «Умница!» — похвалила тупика Поля, «Почему бы тебе не долететь до воды и не поймать себе рыбку?» Нил неотрывно смотрел на море. Казалось, он впитывал в себя громкие крики чаек, которые привычно переругивались друг с другом, Поля оставила выпечку и подошла к окну, чтобы как следует понаблюдать за птенцом. Внизу у воды она заметила рыбаков. Те как раз устроили маленький перекур. Джейден, сообразив, что она задумала, протянул к птенцу руки. «Ну же, давай!» — хором закричали парни, поощряя его сдвинуться с места. Джейден помахал в воздухе рыбе головой. «Видишь?» — улыбнулась Поля. «Все в порядке. Смелее». Она осторожно подтолкнула птенца вперед. Нил взмахнул крыльями, а затем, слегка неуклюже, взметнулся в воздух. Девушка радостно захлопала в ладоши. «Вперед, Нил!» — прокричала она. «Не бойся!» Птенец в этот момент слишком быстро заколотил крыльями, и его снесло вправо, но затем он снова сосредоточился на рыбаках и умудрился долететь, пусть и не слишком грациозно, до Джейдена, где его уже поджидало лакомство. «Ура!» — закричали рыбаки. «Ура!» — подхватила Поля. «Подождите, сейчас я его сфотографирую». Схватив телефон, она успела заснять Нила в полете. Джейден как раз направил его в сторону дома, на фоне смеющихся парней. После этого Тупик с охотой принялся летать взад и вперед, то за рыбкой, то за кусочком булки. Поля понимала, что это не лучший способ тренировки для птенца, которого собираются выпустить на свободу, но утешала себя тем, что так он хотя бы потренируется. Булочки и сахарные колечки удались как нельзя лучше. Разложив выпечку по двум корзиночкам, Поле спустилась в гавань и оставила все Тарни со строгим наказом. Содержимое одной корзинки разделить между рыбаками, а другой отвезти миссис Мэнс. Врачи решили поддержать ее в больнице несколько дней, отчасти из-за раны на голове, отчасти для того, чтобы проверить душевное состояние пациентки. И в связи с этим на передний план у Поли вышли новые тревоги. Требовалось срочно прибраться в магазине Джиллин. «Иначе там могли завестись мыши». Поля поделилась своим беспокойством и смюрел. «Я бы помогла», — вздохнула та. «Ну и так ежедневно работаю по 12 часов, боюсь, на больше я просто не хватит сил». «Ясно», — сказала Поля. Все трудились, не покладая рук, чтобы выжить в этом забытом богом местечке. Что ж, придется мне заняться этим самой. На следующий день, когда она переступила порог булочной, в нос ей ударил запах плесени, а в углу зашуршала так как может жушать только мышь. Она отложила несколько буханок, которые еще не успели зачерстветь, чтобы сделать из них позже хлебный пудинг. Не самая лучшая идея, но все-таки. Затем, засучив рукава, она схватила подарок Киренсе коробку с чистящими средствами, и принялась за уборку. Очень скоро ей стало ясно, что магазин находится в небрежении уже долгое время. В полно было крошек, на потолке виднели следы грязи и паутины. Такая же паутина заполонила собой кладовку, где раньше хранилась мука. Поль вообще не понимала, как можно было управляться с булочной в одиночку. Но Мюррил объяснила, что на лето Джиллиан нанимала себе помощника. А вообще-то она уже давно бросила печь, предпочитая заказывать товар в крупной торговой фирме. Несчастье, эта самая компания специализировалась на изделиях из дешевой муки, предназначенных для долгого хранения. Стояли они недорого, но и на вкус были хуже некуда. Поля на дух не выносила плохой хлеб. Хлеб — это ведь краеугольный камень питания, основа жизни. Начнешь утро с чего-нибудь невкусного, считая весь день и задался. Когда стало модным утверждать, что мощное ведет к ожирению и прочим недугам, Поля еще больше уверила в своей правоте. Если уж ты собираешься есть меньше хлеба, то к чему экономить на качестве? Пусть на твоем столе будут только хорошие продукты. Разумеется, ей тоже случалось, поддавшись соблазну, перекусить вкуснейшим сэндвичем с беконом, при изготовлении которого использовалась самая простая булка. Но, когда речь заходила о хлебе как таковом, Оля решительно отвергала всякую дешевку. Да, выпечка хлеба отнимала много времени, но результат всегда стоил приложенных усилий. А тут такое оборудование зря пропадает. Энергично работая веником, тряпкой и скребком, Оля вдруг поняла, что ничуть не тяготится уборкой. Наоборот, Чем дальше, тем легче становилось у нее на душе. Солнце ярко светило сквозь свежевымытые стекла. Пара человек заглянули в булочную узнать насчет хлеба и поинтересоваться здоровьем миссис Мэнс. Ночные события уже стали достоянием гласности. Поля, не покривив душой, отвечала, что Джиллион упала со стены и теперь находится в больнице на обследовании. «Так это ты теперь здесь распоряжаешься?» — спросил Джейден, просовывая в дверь голову. «А пончик у тебя случайно не найдется?» Увы. — ответила девушка. — А что, у нее были вкусные пончики? — Нет, — вздохнул Джейден. — Но лучше уж плохой пончик, чем совсем никакого. — Извини, ничем тебя порадовать не могу. — Почему бы тебе самой не взяться за выпечку? — предложил он. — У тебя здорово получается. — Видишь ли, — улыбнулась Поля, — это не совсем законно. Самовольно занять чужое место. — А что ж ты тогда тут делаешь? — спросил Джейден. Помогаю хозяйке выйти из затруднительного положения. Ты могла бы помочь, изготовив побольше всяких пирожков. Проще сказать, чем сделать, вздохнула Поля. Вечером в булочную заглянул Тарни. Выглядел он уставшим, но, увидев, как преобразился магазин, не смог сдержать удивления. «Вот это да!» — вырвалось у него. Поля довольно улыбнулась, хотя она вымоталась до предела после такой-то ночки однако от души восхищалась тем результатом, которого ей удалось достичь. Она сумела очистить даже печи, заляпанные холодным жиром, так что те в любой момент готовы были вернуться к жизни. Давненько я уже не видел это место таким сверкающим. «Ну как там, миссис Мэнс?» — спросила Поля. «Настроена воинственно, пожал плечами Тарни. Врачи собираются провести полное обследование, и она...» Не постеснялась сказать им, куда они могут засунуть это обследование. «Ха-ха!» фыркнула девушка. «Джиллиан не из тех, кто раскисает. Ну что, съела на мое угощение?» «До последней крошки», — ответил Тарни. «Не забыла, правда, пожаловаться. да чего же все невкусное». «Хороший знак», — улыбнулась Полли. Рыбак снова осмотрелся. «Жаль, что Джиллиан такая упертая», — вздохнул он. «Тебе ведь нужна работа». «Еще бы», — воскликнула Поля. «Ну вот, вы могли бы сотрудничать. Ты бы занималась выпечкой, а она реализацией товара. Ну, чем не вариант?» Поля мгновенно выпрямилась. «А...» «Что такое?» В замешательстве взглянул на нее собеседник. «Но она же меня ненавидит». «И что с того? Это же работа. Джейден тоже меня ненавидит». «Джейден тебя боготворит», — возразила Поля. «Нет уж, спасибо, мне такой вариант не подходит. Оказаться запертой с этой каркой на весь день в крохотном помещении уж не придумаешь». «И чем же ты собираешься заняться?» «А не могла бы я тоже стать рыбаком?» Тар не улыбнулся. На загорелом лице его улыбка получилась просто ослепительной. «Знаешь, рыбаком нужно родиться. по «По-моему, это чистой воды дискриминация». «Я серьезно. Если в тебе нет природных наклонностей, толку все равно не будет». Девушка задумчиво взглянула на печа. «Пожалуй, я могла бы поработать тут немножко, пока Джиллиан не станет лучше». «Справишься?» — спросил Тарни. «Понятия не имею», — честно ответила Полли. «А ты как думаешь?» «По-моему...» — «По -моему...» улыбнулся он. «Ты справишься с чем угодно, если только захочешь». «Кроме рыболовства», — улыбнулась она в ответ. «Ну да, кроме рыболовства». В эту ночь Поле спала, как убитая. Проснулась она от рёва мотора, который сменился настойчивыми гудками. «Кто тут?» — высунулась она в окно. Денек выдался на славу. Пушистые облака скользили по горизонту, словно детишки, спешащие на пляж. Это был Хакл на своем нелепом мотоцикле. «Привет!» — крикнул он. «Как жизнь?» «Неплохо». Поле глубоко вдохнула морской воздух. «Что ты тут делаешь?» Было видно, что вопрос поставил его в тупик. «Мы же договаривались, разве ты не помнишь?» Теперь уже Поле потрясла головой. «А нет?» «Насчет Нила». «В смысле?» «Нила отправляется в заповедник. Мы договорились на субботу». Поле напрочь позабыла об этом. «Да что там? Она сделала все, чтобы выбросить этот разговор из головы». Первым ее побуждением было сказать «нет», «нет», «нет» и «нет». Научившись летать, Нил стал еще охотнее сопровождать свою хозяйку. Чайнику он объявил войну и агрессивно пританцовывал вокруг, пока тот грелся. Несмотря на все попытки поля отогнать птенца подальше, Нил бросался на противника, когда тот начинал свистеть, в надежде клюнуть его в бок. Однажды он ухитрился даже выключить чайник, выйдя победителем из этой неравной схватки. «Ну-ка, подвинься». Сказала Поле питомца, снова включая эту злобную штуку. И как только она умудрилась забыть о таком важном деле, как ни крути, невозможно оставить у себя тупика навечно. Это было бы неправильно, жестоко по отношению к птице. Все так говорили. Неизбежность прощания нависла над ней мрачной тенью. Девушка рассеянно поглазила птенца по перьям и скормила ему остаток вчерашней булки. Нил, будто предчувствуя что-то, прижался к ее пальцу. Бог ты мой! Вырвалась у нее. «Надо уже кончать с этим». «У тебя такой вид, будто ты потеряла лучшего друга», заметил Хакл, когда Поля наконец вышла из дома, облаченная в свои любимые джинсы и старенькие кроссовки. Та лишь печально взглянула на него в ответ. «Да ладно тебе», — сказал хакол «Знаешь, там, где я вырос, не принято было слишком привязываться к животным». «И где же это?» «На ферме?» — грубо спросила Поля. «А...» «Да, на ферме». После небольшой паузы девушка скептически взглянула на коляску мотоцикла. «Предполагается, что я поеду вот тут?» «Зачем же?» — ответил Хакал. «Просто следуй за мной. Пусть Нил несет тебя в когтях». Он вручил ей черные старомодного образца шлем и большие круглые очки. «Уж не немецкий ли аэроплан разбился на соседнем поле?» — поинтересовалась Полли. «Где ты -то только откопал такой раритет?» «Большое спасибо тебе, Хакл», — вздохнул американец, «что тратишь собственное время и силы, чтобы помочь другим». Оля нахлобучила на голову шлем и уселась в коляску. Она оказалась на удивление удобной. Вдоль края шла кожаная подкладка, а длина коляски позволяла свободно вытянуть ноги. Как только она устроила Нила, который с любопытством выглядывал из своей коробки, Хакл нажал на газ, и мотоцикл рванул вперед. Рев мотора спугнул с окрестных деревьев стойку птиц. Вообще, Поле не ожидало, что они привлекут к себе столько внимания. Люди на улицах останавливались, чтобы взглянуть на это чудо техники. Детишки смеялись. «Должно быть, именно так чувствовать себя знаменитости», — подумала Поле. Перешеек был свободен от воды. Промчавшись по кирпичному настилу, Хакал свернул на тихие сельские улочки. Мимо проносили зеленые поля с пасущимися на них флегматичными коровами. Один раз им повезло увидеть сдюжину пони, которые резво мчались по холму. Чем больше они удалялись от моря, тем реже доносились до них крики чаек. Теперь уже над головой кружили ястребы-перепелятники, а в кустах громко перекликались дрозды. Кролики стрелой проносились через дорогу, а в лицо поле хлестал весенний ветер. «Если бы они предстоящая миссия...» Всю дорогу девушка крепко сжимала в руках коробку. «Ей бы даже понравилось это путешествие». Время от времени Хакл поворачивался к пассажирке, будто проверяя, как у нее дела, но разговаривать при таком шуме не было никакой возможности. Оля кивком выражал свое восхищение при виде залитой солнцем бухточки или старого фермерского дома, который выглядел очень уютно и в то же время аскетично. Коляска мчалась по дороге, и Поля невольно чувствовала себя частью этой сельской местности. На пути почти совсем не встречались машины, Зато пешеходы и велосипедисты приветливо махали им рукой. Оля была в приподнятом настроении, когда они добрались, наконец, до указателя с надписью «Заповедник Тупиков». И тут сердце не упало. «Не думай об этом», — приказала она себе. думая о чем угодно, только не об этом». Чем дальше к северу, тем более дикой и каменистой становилась местность. Эта часть Корноула была открыта холодным ветрам и бушующим волнам Ирландского моря. «Превосходная обстановка для морской птицы», — внушала себе Поле. «Только представь, как здорово будет Нилу среди миллиона его новых друзей!» Поля подумала о том, как бы ей пометить своего любимца, на случай, если она захочет навестить его. Можно было бы попросить работников заповедника, но вдруг они сочтут ее дурочкой. Девушке хотелось верить, что Нил ее не забудет, однако, по большому счету, это было просто глупо. Глупо требовать от птицы тех же чувств, что и от человека. Печально улыбаясь, Поле вновь передалась монотонному ритму езды. Поскольку Хакл позвонил в заповедник заранее, их уже ждали. «Ну, посмотрим, что тут у нас!» суховатым новозеландским акцентом произнесла спортивного вида девица. Отработанным движением она вынула Нила из коробки, и тот начал в ужасе озираться, оглядываясь на Поле. «Все в порядке», — успокоила его та. «Все хорошо, милый» что тут у нас сломанное крыло девушка уверена и в то же время бережно осмотрела птенца а вы неплохо справились обратилась она к поле я э, спасибо Поля вдруг обнаружила что голос у нее дрожит ну ты дружок подрастал стел заявила девушка нила придется тебе потренироваться чтобы не остаться без рыбы жалобно пискнув нил попытался было придвинуться к хозяйке но это ему не удалось а нельзя ли «Нельзя ли как-нибудь пометить его?» — спросила Поля. «На случай...» «На случай, если вы решите вдруг навестить его?» — нахмурилась сотрудница заповедника. «Вообще-то здесь метят птиц, но лишь для того, чтобы отследить миграционные маршруты. И я очень сомневаюсь». «Да, конечно», — быстро сказала Поля. «Я просто подумала столько всего». «А послушайте, вам не придется жалеть, что вы его выпустили», — заметила девушка. Этой птице не место в человеческом жилище. Сама природа задумала так, чтобы тупик жил на свободе, среди своих сородичей. Нельзя лишать его этого шанса? — Да, — кивнула Поля. — Я понимаю. — Вот и прекрасно. А теперь пора уже отпустить вашего птенца. Через вершину холма пролегала тропинка. Она вела вниз к скальной площадке, которая выступала далеко в море. При виде ее Поля охнула. На площадке примостилось невиданное количество птиц. Большие, маленькие, с оранжевыми и черными клювами, они были повсюду. те перекликались, ныряли в воду, прыгали на месте или просто стояли неотрывно, глядя на море. Все вместе они походили на огромное черно-белое покрывало. Не беспокойтесь, о нем тут позаботится. Поля взяла в руки коробку. Нил лихорадочно метался по дну, поглядывая на кружащих в воздухе птиц. «Такое чувство, будто он все понимает», — сказала Поля. «Конечно, понимает» хакал сунул руку в карман. «Смотри, почему бы нам не использовать вот это?» Он достал маленький ярлычок, из тех, которыми запечатывал банки с медом. Сделанный из пластика, ярлычок этот был легким, но прочным. «Не знаю, подойдет ли такой...» Начал Хакл, но девушка-смотритель энергично воскликнула. «То, что надо! Так его точно не перепутать с птицами, которых отобрали для научных исследований. Прекрасная мысль!» Поля признательно взглянула на своего спутника. Спасибо. Рад помочь. Хакл взял ярлычок и осторожно закрепил его вокруг левой лапки Нила. Тот тут же взял склевать украшение. — сказала Поля, не надо. А иначе. Она достала птичку из коробки и в последний раз погладила ее по голове. Потом потерлась носом о Ты был самым первым другом, которого мне удалось встретить в Маунт Полберне. Вздохнула она. Спасибо тебе за это. Ну? «А теперь лети, живи своей жизнью, заводи себе приятелей, строй гнездо». Она опустила Нила на камень, и птенец сделал крошечный шажок вперед, а затем оглянулся. «Нет», — покачала она головой, — «только вперед. Смелее». Осторожный, с опаской, он выглядел куда толще прочих птенцов. Нил спрыгнул с камня и взлетел на следующий. Вокруг него, трепеща крыльями, тут же собрались другие тупики. «Не обижайте его». — сердито сказала Поля. Она вытащила телефон, чтобы в последний раз сфотографировать Нила, но к тому моменту, когда ей удалось настроить камеру, он окончательно затерялся в толпе своих собратьев. — Который из них, Нил? — повернулся она к Хаклу. — Я не узнаю его. — Смотри, — кивнул американец. Целая стайка птиц, взмыв воздух, устремилась к месту, где какой-то парень в пестрой рубашке раздавал рыбу. В центре стаи энергично махал крыльями упитанный тупик с ярлычком на левой лапке. оля смотрела ему вслед, пока он не скрылся за гребнем холма. Хакл сжал ее руку, и вместе они зашагали обратно по тропинке. Полли была слишком расстроена, чтобы говорить. «Глупо с моей стороны так переживать», — выдавила она наконец. «Ведь он всего лишь птенец». «Не, он не просто птенец», — решительно возразил Хакл. Это самый замечательный тупик, с каким мне довелось познакомиться. Поля невольно хихикнула, пытаясь в то же время сдержать слезы. «Если хотите перекусить, у нас тут есть кафе», — сказала девушка-смотритель. «Могу вас проводить». Но из -за этой затеи ничего не вышло. Мало того, что внутри не слишком аппетитно пахло остывшей картошкой фри, так вдобавок еще все кафе было увешено снимками тупиков. Здесь же продавались игрушечные тупики и прочие сувениры. «Ты как? Очень голоден?» — спросила Поля Хакла. «Хочешь картошки?» «Уж лучше я съем тупика», — ответил он. «Прости, наверное, это было бестактно с моей стороны». «Да уж», — кивнула Поле. Она снова повернулась к девушке. «Спасибо вам за все». «Не стоит благодарности». «Вот тут мой телефон и электронная почта». Сотрудница заповедника, непонимающая, ставилась на клочок бумаги. «На случай, если ему тут будет плохо или что-то случится». Голосу Поли дрогнул. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Ладно, кивнула смотрительница, но без особой уверенности. Идем, сказал хакол Нам пора. Девушка одарила его улыбкой. Приятно было познакомиться, произнесла она тоном, в котором даже Поле, пребывающее в унынии, распознала кокетство. Хакл наградил ее в ответ широкой американской улыбкой и повел свою спутницу к мотоциклу. Оле еле-еле дождалась момента, когда она окажется в коляске, чтобы дать, наконец, волю слезам. Никто не видел ее здесь, кроме нескольких ребятишек, которые приехали в заповедник на экскурсию. Они, в свою очередь, поверить не могли в то, что счастливчик, которому повезло прокатиться в коляске мотоцикла, может лить слезы. Оле понимала, что со стороны выглядит довольно странно, но сейчас ей не было дела до других. Конечно, Нил всего лишь птенец, но именно он скрасил ей на первых порах невыносимое одиночество. Поля знала, что будет скучать по нему. Возможно, именно так скучают по своим детям. Но тут ей вспомнили слова собственной матери, которая утверждала, что Бог для того и делает подростков невыносимыми, чтобы родители расставали с ними без сожалений. Выполкавшись от души, девушка осмотрелась вокруг и лишь теперь осознала, что понятия не имеет, где они находятся. Вместо того, чтобы возвращаться домой, они двигались вдоль северного побережья так, что вдалеке время от времени поблескивала морская гладь. Поля вопросительно взглянула на Хакла, но тот не отреагировал, внимательно разглядывая дорожные указатели. Тут она задела ногой картонную коробку, в которой столько дней исполнил, и на глаза у нее снова навернулись слезы. С оглушительным скрипом тормозов мотоцикл резко свернул направо, так что ей едва не сбросилось сиденье. Прости. Поля не столько расслышала это, сколько прочла по губам Хакла. Она сразу поняла, что он чуть-чуть не пропустил поворот. Там вообще не было никакого указателя. Мотоцикл затрясло на песчаной дороге. Поля невольно подумала, что та выведет их куда-нибудь к ферме. Но вместо этого они поднялись на невысокие дюны, где уже было припарковано несколько джипов. Хакл притормозил рядом с машинами и заглушил мотор. Поле потребовалось пара секунд, чтобы привыкнуть к внезапной тишине. Она выбралась из коляски и с удовольствием потянулась. «Где мы?» Оглянувшись, Поля поймал на себе взгляд Хакла. «Ну что, перестал плакать?» — спросил он. «Вроде да», — вздохнула девушка. «Слезы в такой ситуации — это нормально». «Я знаю». Она потерла под глазами, чтобы убрать поплывшую тушь. Поднявшись на самый гребень, дзюны они взглянули вниз, и поле ахнуло. Прямо перед ними тянулся золотистый песчаный пляж. Немыслимо длинный. Он уходил, казалось, бесконечность. Синие волны накатывали на это песчаное изобилие. Пляж был практически пуст, не считая какой-то деревянной хижины. Да еще около полдюжины серферов покоряли волны. А высоте последних можно было судить хотя бы по тому, до чего крохотами казались на их фоне фигурки людей. «Что это за место?» — заинтересовалась Полли. Хотя сезон еще только-только начался, все пляжи в округе были забиты под завязку. А здесь? «Оно принадлежит Рубану Финклу», — ответил Хакл. Это один из гениев, который трудится в силиконовой долине. Рубен сколотил целое состояние, создавая компьютерные системы защиты повышенной сложности. 28 отошел отдел, чтобы целыми днями барахтаться в море. «Впечатляет», — сказала Поля. «Подожди, так это его собственный пляж?» «Именно. Вон там, чуть выше, находится дом Рубена. Место закрытое, но он позволяет заглядывать сюда кое-кому из друзей». «И ты входишь в их число?» «Мы с Рубой нам довольно близко знакомы». «Серьезно? Ну и дела». Поля осмотрелась. Тут и правда было чем восхищаться. Выскользнувшая из-за облаков солнца окрасила песок в золотистый цвет и прогрела воздух почти как летом. «Идем?» — предложил Хакл. «Хочешь прикусить? Или ты все еще тоскуешь?» «Я тоскую», — кивнула Поля. «Ну и от еды тоже не откажусь». Хакол снял ботинки и носки, оставив все у мотоцикла. Оля тоже разулась. И вместе они заскользили вниз по дюне. Оля приземлилась на пятую точку, чем рассмешила своего спутника. В отместку она показала ему язык. Печаль ее к этому времени уже слегка рассеялась. Они спустились к самой кромке воды и зашлепали по мелководье, ощущая под ногами восхитительно мягкий песок. Даже не верится, что все это может принадлежать одному человеку сказала Полли. Из-за Дюны показался дом Финкла, современное здание из стекла, в котором вполне мог обитать Тони Старк. «Пожалуй», — кивнул Хакл. «Но разве не замечательно, что он оберегает всю эту красоту? А еще Рубен много делает для охраны океана». «Похоже, что твой друг отличный парень». Рубен тот еще хмырь. Но он и правда заботится об экологии. Помахав рукой приятелям Хакла, Беспечно скользившим по волнам, они подошли к деревянному домику, который Поле разглядело еще с гребня дюн. Вблизи оказалось, что это маленькое кафе. Здесь стояла с полдюжины столиков, а бар, под завязку, забитый напитками, плавно переходил в открытую кухню, которая была обставлена по последнему слову техники. Вот это да! Завистью вздохнуло Поле, не понимая, почему никому еще не пришло в голову разграбить это место. «Подростки наверняка знают о его существовании, тем более, что дорога проходит совсем рядом». «Конечно, знают», — откликнулся Хакл. «Но они мечтают о том, что в один прекрасный день их тоже сюда пригласят. К тому же ходят слухи, что здесь полно камер слежения и охранников с автоматами». «Ты серьезно?» — не сдержал удивлений поля «Ну, это только слухи, скорее всего. Они устроились за одним из столиков». Солнце окутывало их своим теплом, а ветерок нежно обдувало лица. «Да чего ж хорошо!» — с облегчением вздохнула Поля. Из кухни выскочил невысокий человечек с армейской стрижкой и по-детски капризным лицом. Поверх шорт у него красовался кухонный фартук. «Хак, дружище!» Хакл скинул руку в знак приветствия. Повар в ответ пихнул его в плечо. «Так у него свой личный повар?» — выпалила, не подумав поле «О ком это ты говоришь?» – спросил у нее коротышка. «Простите», – смутилась Поля. «Я о том парне, которому принадлежит это место. Привет, меня зовут Поля. «А я тот парень, которому принадлежит это место», – заявил мужчина, протягивая руку. «Просто мне нравится готовить. Но личный повар у меня тоже есть, если уж на то пошло даже целых три». «Рубин Финкл. Рад знакомству, Поля. А ты, значит, подружка Хакла, так? Близкая подружка, да? Я бы сказал, интимная?» Он откровенно подмигнул приятелю. Теперь-то девушка понимала, почему Хакл назвал своего приятеля хмырем. «У Поля сейчас не лучшее время в жизни», многозначительно заметил Хакал. «Вот я и решил угостить ее твоей стряпней. Неплохой способ взбодриться, как думаешь?» «Однозначно. Хочешь, Мартини?» Взглянул на гостя Рубан и тут же прищелкнул пальцами. «Нет-нет, я знаю, что тебе нужно, Маргарита. Я прав или как? Маргарита заставит тебя снова ощутить вкус жизни». «Коктейль за коктейлем, пока не упьешься в хлам». «Ха-ха», добавил он со смешком. «Э -э, «У Поли, правда, был сегодня не лучший день», — хакал ободряющий кивнул ей. «Пожалуй, не откажусь», — сказала она. «Ну, а тебе пиво, светлое пиво для светловолосого паренька с фермы». «Идет», — сказал хакол — «в самую точку». Вернувшись с напитками, Рубен уселся за их столик. Общаться с ним было даже приятно, поскольку, говорил хозяин без остановки, не требуя ответа. Он немедленно принялся рассказывать о том, как часто занимается серфингом и сколько уже девушек перебывало у него на вечеринках. Оля сначала решила, что речь идет о веселом времяпрепровождении, но оказалось, что развлекаться в понимании Рубина – это напиваться до полной отключки. Затем он плавно переключился на то, какое замечательное лето ждет их впереди и сколько денег ему удалось вытрясти на своё поместье из одного русского олигарха, который, кстати, сперва грозил отправить Рубана в Сибирь, но затем струсил, когда узнал, что последний мастер кунг-фу. «Ах, да! Нравятся ли ей звездные войны»?» Оля сказала «да», по крайней мере эпизода с участием Харрисона Форда. Тут Рубан надулся и заявил, что публика недооценивает новые серии, тогда как у них масса преимуществ. Поскольку Финкл практически избавил ее от необходимости говорить... Поля лишь краем уха слушала его болтовню. Внимание ее растворялось в шуме прибоя и синеве неба над головой. Еще она обнаружила, что ей очень спокойно в присутствии Хакла, который сидел, небрежно развалившись на стуле и погрузив в песок в ступни. Неожиданно для себя, должно быть, под влиянием коктейля, Поля ощутила желание положить свои босые ноги ему на колени. Впрочем, она тут же отогнала эту мысль. Всем своим поведением Хакл недвусмысленно давал понять, Я буду очень милым до тех пор, пока вы не начнете лезть ко мне с вопросами личного характера и не нарушите определенных границ». Вот и прекрасно. Личная жизнь самой Поли и без того была слишком запутана, чтобы усложнять ее еще больше. И вспомнилась та девушка из заповедника. И сказать, чтобы Хакл был обделен женским вниманием. А это значило, что у него есть всякие причины оставаться одиноким. В какой-то момент, продолжая выплескивать на них свой поток сознания, Рубен вскочил с места и принялся готовить. Лишь ощутив аромат жареного лука и чеснока, поля поняла, до чего же она проголодалась. А хозяин тем временем внимательно разглядывал содержимое холодильника, откуда в конце концов извлек на свет бутылочку шабли. Чтобы немного стряхнуться и привести в порядок голову, коктейль уже дала себе знать, Поля встала и тоже направилась на кухню. — Так ты любишь готовить? — спросила она. — Просто обожаю, — ответил Рубен. «Не будь я компьютерным гением, точно стал бы гениальным поваром». Поля улыбнулась этой детской похвальбе. «И что именно ты готовишь?» «Да, все, что удается поймать. Сегодня у нас парочка свежих лонгустинов. правда, сезон уже отходит, но вода пока еще холодная, так что они очень даже ничего». «Поля у нас тоже знатный кулинар», — донесся до них сонный голос Хакла. «В самом деле?» — Руба накинул ее ревнимым взглядом. «Вряд ли она справляется с этим лучше, чем я». «Нет, конечно», — снова улыбнулась девушка. «К тому же я не столько повар, сколько пекарь». Она покраснела, осознав, что впервые произнесла эти слова вслух. Виной всему, похоже, было сочетание алкоголя с невероятной самоуверенностью хозяина. «Но мне очень нравится твоя кухня». Рубен довольно улыбнулся. «Да, она лучшая в своем роде. Обошлась мне в четверть миллиона фунтов». Поля вежливо кивнула. «Не хочешь приготовить что-нибудь к обеду?» «Даже не знаю», — вздохнула она. «Боюсь ломать что-нибудь из этих дорогущих приспособлений». «Не смеши меня», — хмыкнул американец. «Подумаешь, проблема, я просто куплю себе новое». И тут она заметила кое-что в дальней части кухни. «Господи, неужели это каменная печь?» «Само собой», — сказал Рубен. «Она греется уже целый час, так что готова к работе». «Как ты представляешь себе кухню на открытом воздухе, но без кирпичной плиты?» Ты как насчет пиццы? Сумеешь сделать хорошую? Я лучше умру от голода, чем соглашусь на плохую пиццу. Понимаю тебя. Поля начала проникаться симпатией к этому человеку. Если хочешь, я могу испечь сокку. Ее собеседник тем временем подошел к печи и открыл железную задвижку. Изнутри пахнуло обжигающим жаром. Что ты испечешь? Выпрямился он. По недовольной гримасе на лице Рубина, Поле догадалась, что тот терпеть не может, когда вдруг выясняется, что он чего-то не знает. Найдется ли у тебя нутовая мука? спросила она. Само собой. Поджав губы, американец схватил передатчик, висевший у него на поясе. Нутовая мука сюда, немедленно. Это что-то вроде оладий?» — пояснила Поля. Только вкуснее. Увидишь, тебе понравится. Рубин окинул ее оценивающим взглядом. Ладно сказала, наконец, оладьи с рыбной начинкой сойдет. Не прошло и пару минут, как муку принесла девушка-прислуга. Она вежливо улыбнулась, но ничего не ответила, когда Поли поблагодарила ее. Может, просто не знала английского? А ты, стало быть, пытаешься крутить хакла? Спросил Рубан, наблюдая за тем, как его гостя раскладывает ингредиенты для выпечки. От неожиданности Поли едва не выронила яйца из рук. Что? Помешал твоим планам?» – спросила она. Рубан разразился хрипловатым смешком. «А твоей подружке палец в рот не клади!» – крикнул он хакло. Поля начала ловко месить тесто, добавляя в него то воду, то муку, пока оно не стало просто тончайшим. Затем она аккуратно смазала маслом горячий поддон и вылила на него тесто. Выждав пару минут, Поля перевернула лепешку и убедилась, что та, как следует, прожарилась снизу. Через минуту она и вовсе вытащила соку из плиты и выложила ее на тарелку. Затем, щедро присыпав солью и перцем, разрезала на четыре части и дала Рубана попробовать. Тот сунул выпечку в рот и тут же обшег себе язык. «Еще бы! Эти лепешка была с пылу с жару!» «Черт!» — выругался он. «Черт бы побрал эту раскаленную печь!» «Замечательная у тебя печь!» — сказала Поля. «Я уже вся обзавидовалась!» Через пару секунд Рубен снова надкусил соку и в момент уничтожил то, что было на тарелке. «Вот это да!» — промямлил он с набитым ртом. еще! «Я же говорила!» — улыбнулась Поля. После чего испекла вторую лепешку для хакла, но Рубен съел и ее. Лишь третья попал по назначению. Потом с моря вернулись серферы. Они тоже воздали должные соки, так что Поля успел приготовить три порции, прежде чем Рубен вспомнил, про начинку из рыбы. Сёрферы были крепкими дружелюбными парнями, главным образом англичанами. Однако последний на берег вышла самая прекрасная девушка, какую поле только доводилось видеть. Ее легко можно было спутать с моделью, рекламирующей бикини для спортивного журнала. Капна белокурых волос, покошачьи зеленые глаза, полные красиво очерченные губы. На золотистом от загара лице ни следа макияжа. Даже Хакл не поленился открыть глаза, когда девушка изящно прошлась по пляжу в красивом восточном халате, наброшенном поверх купальника. «Интересно», — подумала Поля, «замечает ли она вообще все те жадные взгляды, которые преследуют ее повсюду? Или же настолько привыкла к ним, что ей уже все равно?» Достав из холодильника бутылку пива, девушка сделала щедрый, будто в рекламе, глоток, после чего покошачьи прильнула к Рубину. Она была выше его почти на голову, всем привет промурлыкала красотка Рубен что то пробурчал в ответ зря ты не пошел с нами на пляж сказала девушка погода просто восхитительная вот и отлично кисло заметил он даже не подумав предложить ей кусок соки тут золотоволосая богиня взглянула на поле у которой возникло ощущение будто ее просканировали с ног до головы и сочли неопасной привет Девушка сверкнула в улыбке белоснежными зубами. Я, Джас. Добрый день, Джас. Меня зовут Поля. Красавица взглянула на поле, которое опекала новую порцию соки и нахмурилась. «Рубан разрешил тебе пользоваться его кухней? Джас, иди лучше в бар. Мешался Рубен. Сама видишь, мы тут заняты. Она надула губки, но послушно ушла в зал, где серферы окружили ее, как королеву. Боже. Твоя подружка потрясающе хороша собой, вырвалась у Полли. Рубен, вопреки своему обыкновению, промолчал. На обед были жареные с чесноком и лимоном лонгустины, а в дополнении к ним салаты свежих овощей. Все энергично налегли на еду. Холодная шабли служила превосходным дополнением к пище, не говоря уже о ласковом солнце и болтовне серферов, которые оживленно переговаривались о чем-то своем. Поле ела, слушала и от души наслаждалась приятной компанией. Пообедав и выпив по чашке кофе, парни снова отправились на пляж. «А ты занимаешься серфингом?» — спросил Хакалу у Полли. «Само собой», — фыркнула та. «Я и слышна, как серфер. Разве ты не заметил?» Хакал пожал плечами. «Я думал, что все, кто вырос в корнауле на ты с морем». «Видишь ли, я вообще-то в диваншире». Прислуга тем временем вернулась на кухню и принялась ненавязчиво убираться, стараясь не привлекать к себе внимание. Спасибо, сказала ей Поле. Девушка быстро глянула на нее и тут же снова продолжила свое занятие. Понимаешь, заметил Рубан, нет ничего важнее, чем скользить по волнам. Серфинг не для каждого, возразила Поля. Речь не о серфинге, фыркнул он. Ясно же, что это была чистой воды метафора. «Прости, я этого не уловила». «В жизни нет ничего важнее, чем следовать своему вдохновению». Слышал такое выражение? «Оно случаем не американское». Хакл отреагировал на ее реплику довольной усмешкой. «Как и все самое лучшее в этом мире», — подмигнул ей Рубан. «Так вот, ты должна следовать своему вдохновению. Определи, что тебе нравится делать больше всего на свете, а затем занимайся этим с полной самоотдачей». «Только так ты будешь счастлива. Вот что, например, делает счастливой тебя?» «Даже не знаю», — пожала плечами Поля. «Я люблю печь, печь хлеб, к примеру, но я не уверена, что хотела бы заниматься этим профессионально. Боюсь, это убьет все удовольствие». «Ты боишься работать за плату?» — с изумлением спросил Рубан. «Это же только добавляет всему интереса». Поля окинула взглядом кафе. «Может, и так». «Хорошо, если человека вдохновляет занятия вроде защиты компьютерных систем, на котором можно заработать миллионы», — заметил Хакл. «Мои доходы куда скромнее. Пара баксов за банку меда». «Да какая разница?» — пожал плечами Рубен. «По-любому ты здесь счастливее, чем в своей саванне, верно?» Казалось, будто кто-то распахнул дверь в погреб, и приятная атмосфера обрушилась туда, ко всем чертям. Хакл разом окаменел и уставился на море. Рубен, похоже, ничего не заметил. Возникла неловкая пауза. Наконец, Джас вмешался в разговор. «Верно. Я вот, например, следовала своему вдохновению, и я так упилась. Руба окинул ее внимательным взглядом. Оля решила, что им, пожалуй, пора закругляться. Стоило ей заикнуться об этом, и Хакал с готовностью вскочил со стула. Разговаривать на обратном пути они не могли из-за шума, зато Поле выпал шанс, как следует все обдумать. Очевидно, что у Хакла в прошлом случилась какая-то трагедия и теперь он понемногу приходит в себя. «А Рубен?» У этого парня был мудренный характер. С одной стороны, он говорил, что хотел, откровенно игнорируя чувства окружающих. С другой стороны, его слова о том, что нужно следовать своему вдохновению, не оставили поле равнодушной. «Спасибо», — поблагодарила она, когда Хакл притормозил у ее дома. Интересный у тебя приятель?» Хакл поднял на лоб очки. «Ты ему понравилась». Такое нечасто случается. Почему Рубен был так груб со своей подружкой? Джаз ему не подружка. Улыбнулся Хакал. женщина вокруг него так и вьются, преследуя свои вполне меркантильные интересы. О, сказала Поля, вот оно что. Ни за что бы не подумала. Так Джаз с ним из за денег? С такой внешностью она могла выбрать любого. Мир суров. Чего только не сделаешь, чтобы удержаться на плаву пожал плечами Хакл. «Да уж, это мне прекрасно известно». «Не у всех есть дар вроде твоего». Коле потребовалось пара секунд, чтобы осмыслить комплимент. «Ты это серьезно?» Она залилась румянцем. «Само собой». На лице его неожиданно проступило что-то вроде замешательства. Наклонившись, Хакал принялся рыться в сумке. «Я купил это, когда ты осушала слезы в парке». Он протянул ей маленького плюшевого тупика. Ой. Поля снова почувствовала прилив эмоций. Спасибо большое. Спасибо. Тебе правда нравится? Я до последнего не был уверен, боялся вдруг сделаю только хуже. Главное, чтобы я не назвала его Нил второй и не поселила в коробке. В любом случае, это очень мило с твоей стороны. Замешательство на лице Хакла сменилось облегчением. «Мне понравилось в гостях у твоего друга», — добавила Полли. «Я уверена, что Рубен не хотел грубить. Все вышло само собой». «Напротив, это одно из любимых его занятий», — возразил хакол «Но я уже привык». Рассеянно поцеловав девушку в щеку, он сел на мотоцикл. Тот с привычным ужеревом покатил по улице, а Полли все стояла и смотрела вслед Хаклу, пока он окончательно не скрылся из виду.